Закончится тем, что Володя, зацепившись за очередную ступеньку, сломает себе шею, и герд автоматически займет его место. Как видишь, не новогоднее у меня настроение. Никого рядом. Все куда-то разбежались. А ведь раньше меня окружало сонмище людей. Телефон не замолкал ни на секунду. Теперь он молчит. Я стала никому не нужной, Вика. От мыслей становится дурно. Тоска такая, что впору наложить на себя руки. Новый год буду встречать с мамой. Она переживает за меня, но тоже молчит. Дай Бог, чтобы Новый год принес всем нам радость. С Новым годом, милая! Счастья тебе! Целует тебя твоя Надя. Письмо четвертое. Милая Вика, я долго не писала тебе. Не хочу рассказывать о том, как я жила все это время. Плохо, Вика. Я думала, в мои сорок лет наступил закат. Я уже слышала погребальный звон колоколов и ощущала могильное дыхание, холодное и сырое. Дни становились короче и короче. Солнце перестало светить и греть, но ведь оно было. Оно всегда есть. Надо только дождаться своей весны, своего лета. Прости за сумбурность». Мысли путаются, опережают друг друга, и я не успеваю за ними. Словом, время было тяжелым и темным, теперь снова светит солнце. Вика, я вновь люблю. Это так неожиданно, так внезапно. Но я счастлива. Я счастлива. Мне хочется петь. В мою жизнь вошло что-то новое, незнакомое ни моему сердцу, ни моей душе. Я никогда не испытывала то, что испытываю теперь». И это настолько сильно, что оттеснило на второй план мои неприятности в театре. Хожу как безумная, радуюсь даже мелочам. Он молод, красив и талантлив. Я восхищаюсь им, каждым его шагом, манерами, не говоря уже о его душевности. Он беспредельно умен и интересен мне. Беседуем часами. Но Вика, он такой же сумасшедший, как и я. Вчера мне исполнилось сорок, знаешь, что он сделал? Принес сорок одну розу. Пришлось одалживать у соседей ведро. Вот они стоят передо мною, все вокруг наполняя ароматом нежности и любви. И мне хочется плакать. Это от счастья, Вика. Есть Бог на свете, если страждущим посылается исцеление. Мы бедны, как церковные крысы. Но у нас есть будущее. Может быть, себя я льщу надеждой. она у меня снова появилась Никаких на то оснований, одно лишь чувство. У него же оно будет блестящим. Он драматург Божьей милостью. Написал четыре безмерно талантливых пьесы. Когда я читала их, сжималось сердце. Одну из них, на мой взгляд, не самую лучшую из четырех, берется ставить Володя. Ты ведь знаешь, он не упустит возможность когда-нибудь скромно сказать, что имя «Река» открыл он. Уверена, и другие пьесы будут поставлены московскими театрами. Просто время пока не пришло. Вспомни Сашу Вампилова, как он бедняга мучился, страдал, как его пьесы годами лежали в театрах. А потом выяснилось, что у нас есть тонкий, умный по-чеховски размышляющий драматург, и все театры бросились ставить вампилово. Но он до этого не дожил. А ведь он умер молодым. Грех кого-то винить в его гибели, он погиб нелепо, но я убеждена, что не было бы его гибели, отнесись к нему театры хоть чуточку внимательнее. Неужели человек должен умереть молодым, чтобы его оценили по достоинству? Я помню, как он приезжал на последние деньги в Москву, Володя четыре года держал его прошлым летом в Чулимске. Бог милостив, я надеюсь, что меня минует горькая судьба вампиловской жены. Да, Вика, жены. Я хочу стать его женой. Именно женой со штампом в паспорте. Раньше я посмеялась бы над этим. Какое значение имеет штамп, если есть любовь? Или какое значение имеет штамп, если нет любви? Брак предполагает прежде всего равенство чувств, любовь за любовь, нежность за нежность, привязанность за привязанность. В противном случае брак становится действительно браком. Он молод, на целых 10 лет моложе меня, и у него была девчонка, которая годится мне в дочери. Пока он безвестен, а я знаю, какие возможности перед интересными мужчинами открывает известность. От всего этого на душе становится тревожно. А я хочу быть счастливой. Бог ты мой, разве найдется женщина, которая не хочет быть счастливой? Вика, милая Вика, я счастлива и оттого болтлива. В жизни я не писала таких длинных писем. Целую тебя много раз, твоя Надя. Письмо пятое. Родная моя Вика, я в ужасном состоянии. Становлюсь истеричкой и психопаткой. А может быть, давно ими стало и не замечала этого. Долго не могу заснуть, элениум на меня уже не действует. Если засыпаю, то просыпаюсь среди ночи в тревоге, вся в холодном поту, сердце колотится. У меня нет настоящего, а будущее страшит. За столько лет ни одной роли. Все теряет смысл. Даже любовь не может вывести меня из этого состояния. Мы уже ссоримся. Мне все кажется, что и Виктор предаст меня. От одной мысли я теряю разум. У него была девушка, совсем девочка. Он сам молод, значительно моложе меня. Сознаю, что стала мнительной и подозрительной, но ничего не могу с собой поделать. Я устала от вечного ожидания перемен в театре. «Ничего не изменится. Ничего!» Я очень устала. Вся на пределе. Виктор начинает тяготиться моим нытьем. Ему надо работать. Он много по-настоящему работает. Я же нарушаю равновесие его души. От этого он раздражается и отдаляется от меня. Всему виной Герд. Андронов не лучше. Убила бы и одного, и другого. Они оба тянут Валечку Голубовскую. Но Валечка — моя близкая подруга. За мной пришли. Едем на концерт в какой-то клуб. Все еще пожинаю старые плоды. Не забывай меня. Твоя Надя. Письмо шестое. Милая Вика, прости, что сразу не ответила на твое последнее письмо. Все это время я жила в каком-то кошмаре, на грани срыва. Не знаю, что меня удержало. Силы были на исходе, но, сжавшись в комок, в комок нервов, я боролась. Это был наш последний и решительный бой. Я выиграла, Вика. Теперь я снова счастлива, без конца, Вика. Родная моя Вика, я буду играть Офелию. До сих пор не верю, что дождалась своего часа. Ты спросишь, как же это произошло? Длинная история, расскажу при встрече. Надеюсь увидеть тебя на своей свадьбе. Да, милая, выхожу замуж. О сроке сообщу телеграммой. Если ничего дурного не произойдет, мы распишемся 15 ноября, в день моего рождения. Не удивляйся, родная, моему, если... Мы же суеверны. К тому же я устала. И физически, и морально. истощена в прямом и переносном смысле. Желудок не дает покоя. Совершенно измучил. Таблетки не помогают. Все от нервов. Нервы стали никудышными. Даже сейчас, когда хочется кричать от счастья, меня не покидает страх. Смутное предчувствие беды? Говорят, женщины, как собаки, чувствуют приближающуюся беду. Атовизм. Вздор и чепуха. Целую тебя. Твоя Надя. К к нам подошел нежкорослый, весь округлый мужчина с холеным лицом и холеными руками. «Простите, великодушно», — произнес он мягким голосом. «Мне сказали, что вы из правоохранительных органов». «И мы». «И неожиданно побежал». «Я хорошо знал планировку двора, в таком же дворе, за что он неминуемо окажется у ближайшей арки, где я, на всякий случай... Я оставил Хмелева. перетекая двор, я глазами искал Орлова. У Арки я и увидел ее. С ножом в руке он надвигался на Хмелева, а Хмелев, раскинув руки с растопыренными от напряжения пальцами, отступал к стене. «Говорил же я ему, чтобы занимался самбо», — подумал я, а в другую секунду возникло недоумение. Почему он не выхватит пистолет? Наверное, он напрочь забыл о пистолете. Это был первый случай вооруженного нападения на него. Когда я выбил из руки Орлова нож, Хмелев вспомнил о пистолете. «Оставь», — сказал я. «Здравствуйте, Орлов», — сказала Миронова. «Наша вам, Ксения Владимировна». «Давно не виделись, а, Орлов?» «Давно, Ксения Владимировна. Соскучились?» «С вами не соскучишься, Егор Иванович. Тактика у вас прежняя?» «Ничего не видели, ничего не слышали, ничего не знаете?» ничего «Ничегошеньки, Ксения Владимировна. Комиссарову не знаю, и в квартире ее никогда не был». «Тогда перейдем к следующему этапу. Орлов, вам предъявляется заключение дактилоскопической экспертизы о том, что на бутылке из подводки «Кубанская» Стоящие в ночь с 27 на 28 августа сего года на столе в квартире Комиссаровой по адресу Молодежная улица, дом 6, обнаружены отпечатки пальцев вашей правой руки. Каким образом они там оказались, если вы утверждаете, что никогда там не были? Орлов долго изучал заключение. — Это ваше дело докапываться. Каким образом? — наконец сказал он. — Не был я там. «Вам знаком этот гражданин?» Миронова показала Орлову фотографию Алексея Пьяных. В глазах Орлова появился страх. «Я не убивал! Не убивал! Не убивал!» — закричал он. «Без истерик, Орлов! Не убивал я! Она была жива!» «В какое время вы были у комиссаровой?» «В час ночи!» «Долго вы находились в квартире?» «До две минуты!» «У комиссаровой кто-нибудь был?» — Да одна она была в квартире. — Как вы провели время с половины одиннадцатого до часу ночи? — спросил я. — С половины одиннадцатого? — А что было в половине одиннадцатого? — В половине одиннадцатого вы позвонили в квартиру комиссаровой, не так ли? — Если вы это знаете, то должны знать, что не убивал я. — Орлов, вы не ответили уже на два вопроса. «Знаком ли вам этот гражданин?» Я указал пальцем на фотографию Пьяных. «Второе. Как вы провели время с половины одиннадцатого до часу ночи?» «Это гражданин Алексей Пьяных. С половины одиннадцатого до часу ночи я дожидался ухода гостей комиссаровой на лестнице рядом с ее квартирой». «Довольны?» «Спасибо за четкий ответ. Если вы ответите также на следующий вопрос...» «Мы сможем перейти к третьему этапу беседы», — сказала Миронова. «С какой целью вы приходили в комиссаровой?» «Когда? В половине одиннадцатого или в час ночи?» «У вас были разные цели?» «Разные, разные. В половине одиннадцатого я пришел выполнить поручение Фиксы, ну, гражданина пьяных. Он мне наказал передать привет сестре». «И больше ничего?» «Нет, больше ничего, кроме привета». Вы позвонили в квартиру Комиссаровой в половине одиннадцатого. Комиссарова открыла дверь, а дальше? Она сказала, что у нее гости, и велела прийти утром в десять к книжному магазину. Ну, там у них рядом книжный магазин. Почему же вы остались? Какой резон мне было шастать к ней еще раз? дай думаю, дождусь, когда гости умотаются. Может, деньгу какую подкинет, пожалеет несчастного. но Я ей о не расскажу». как ему живется тужиться в колонии, дождался. а Обратание она слышать не захотела, но меня пожалела и дала сначала 25 рублей, потом, подумав, колечко с дешевеньким камушком. Денег, говорит, в доме больше нет, даже пустой кошелек показала. А колечко, говорит, продай, выручишь, говорит, хоть какие-то деньги. Хлопнул рюмку водки на прощание и ушел себе, благодарный за прием ласку. «За что же вас так приласкало комиссарова? За какие такие красивые глазки?» — спросил Хмелев. «Не за мои красивые глазки, а по доброте своей души», — ответил Орлов. «Кольцо продали?» — спросила Миронова. «Конечно. На следующий же день у комиссионного магазина неизвестному лицу». «А теперь, Орлов, расскажите все по порядку. Начните с колонии». Рассказ Орлова убедил нас в том, что Алексей Пьяных был отпетым мерзавцем. Он не любил даже мать. Он легко отказался от нее, когда на свидании после его первого ареста Надежда Комиссарова сказала ему «О матери забудь». Он забыл о ней за деньги. Зная о привязанности сестры к матери, он шантажировал Комиссарову 23 года. Она безропотно давала ему деньги даже в периоды безденежья. Он оставлял ее в покое лишь на время, когда попадал в колонию. Я мог себе представить, как облегченно вздыхала Комиссарова, узнав об очередном аресте Алексея.